Страница 311. Глава 29. Инская цивилизация. 23-18 века до нашей эры. Страницы с 311 по 315. Древнейшая в Южной Азии цивилизация называется инской, так как она возникла в районе реки Инд в северо-западной Индии, ныне в основном территории Пакистана. Она датируется примерно 23-18 веками до нашей эры И таким образом может считаться третьей по времени появления древневосточной цивилизации. Как и первые две в Месопотамии и Египте, расположена она в бассейне Великой реки, и, очевидно, становление ее было связано с организацией высокоурожайного поливного земледелия. Открытие культуры долины Инда произошло сравнительно недавно, в 20-е годы нашего века, и по разным причинам известна она значительно хуже, чем существовавшие одновременно египетское и шумеро-акадское государство. Однако можно утверждать, что для нее было характерно использование бронзы, строительство городов, а также изобретение письменности. Эти основные признаки и позволяют говорить о возникновении цивилизации, то есть классового общества и государства. Открытие городов третьего тысячелетия до нашей эры в долине Инда было столь неожиданным, что в течение нескольких десятилетий в науке господствовало убеждение, будто культура принесена сюда в готовом виде извне, предположительно из шумера. Лишь в последнее время в результате многолетних археологических раскопок начинает проясняться древнейшая история данного региона. На территории к западу от реки Инд, Уже в эпоху неолита, в шестом, возможно и в седьмом тысячелетии до нашей эры, население стало заниматься земледелием. К концу четвертого тысячелетия до нашей эры выделяется несколько типов и неолитических земледельческих культур. Небольшие поселки с домами из сердцового кирпича располагались в долинах, орошаемых разливами мелких рек. Глиняные фигурки и роспись на керамике свидетельствуют о типичных культах плодородия богини-матери и быка. Отдельные черты материальной культуры, форма и орнаментация сосудов, строительные приемы позволяют проследить черты сходства и преемственности между городами Инской цивилизации и теми энеолитическими поселениями, которые частично предшествовали им, а частично с ними сосуществовали. Ранние земледельческие культуры северо-западной Индии не были изолированы от близлежащих областей, и есть основания говорить о связях их даже с территорией далекого Элама. Важно подчеркнуть однако, что несмотря на любые возможные миграции населения или заимствование каких-либо достижений, возникновение городской цивилизации в долине Инда было подготовлено многовековым развитием самого этого региона. Первыми были исследованы два наиболее крупных городских центра. Махенджо Даро и Хараппа. по названию последнего и вся археологическая культура, именуется иногда Харабской. Страница 312 Затем были открыты менее значительные Чанху-даро, Калибанган. В последние годы раскопки ведутся преимущественно в периферийных районах. Особенно большой интерес представляет Лотхал, важный форпост южной зоны цивилизации, бывший, возможно, морским портом. В настоящее время известно уже несколько сот поселений инской цивилизации на огромной площади, простирающейся на тысячу километров с севера на юг и на полторы тысячи километров с запада на восток. Она сохраняет все же условное наименование Инской, ибо основные ее центры находились в бассейне этой великой реки. Такие города, как Махенджо-Даро, Хараппа и кали имеют характерную двухчастную планировку. Часть города построена на искусственном возвышении и отделена зубчатой стеной от остального поселения. Это так называемая цитадель, очевидно, была предназначена для общегородских построек, административных и религиозных. Крупное здание, обнаруженное в цитадели Махенджо-Даро, исследователи считают храмом или дворцом правителя. Неподалеку от него находится бассейн, предназначавшийся для ритуальных омовений и в настоящее время бассейны составляет существенную часть индуистских храмовых комплексов. В крытой Аркадии вокруг бассейна, вероятно, находились жрецы, совершавшие религиозные обряды. В цитадели Хараппы найдено огромное зернохранилище. Имеется аналогичное сооружение и в Мохенджо-даро, возле кирпичной площадки для помола зерна расположены параллельными рядами небольшие помещения в которых могли жить работники собственно городское поселение занимает мохенджо даро площадь около двух квадратных километров здесь могло проживать несколько десятков тысяч человек прямые улицы до 10 метров шириною использовались для проезда колесных повозок и, возможно, для религиозных процессий. Пересекаясь под прямыми углами, они делят город на большие кварталы. Внутри этих кварталов четкой планировки нет и дома разделены лишь узкими, часто извилистыми переулками. Большая часть городских построек возведена из обожженного кирпича стандартных размеров. Дома были нередко высотою в два этажа и состояли из десятков помещений. В жаркое время жители видимо спали на плоских крышах. Окна выходили во внутренний двор, где на очаге готовилась пища. Более всего поражает исследователей, Уровень городского благоустройства. Во многих домах находят специальные комнаты для омовения. Грязная вода по водостокам и выложенным кирпичом-каналам выводилась в специальные отстойники. Система канализации в городах долины Инда кажется более совершенной, чем в других странах древнего мира. Раскопки городских центров не дают сколько-нибудь полного представления о сельском хозяйстве, хотя, несомненно, значительная часть горожан также принимала участие в сельскохозяйственных работах. Найденные остатки злаков свидетельствуют о том, что выращивались пшеница, ячмень, проса. Страница 313. Остатки тканей. Доказывает, что в Индии, раньше чем в других странах Азии, начали возделывать хлопчатник. Недавно было установлено, что он был известен здесь даже до возникновения харапской культуры. В качестве тягловых животных использовали быков и буйволов. Разводили домашнюю птицу, например, кур. Более полное представление можно составить о городском ремесле. В строительстве так широко применялся обожженный кирпич, что его изготовление должно было стать важной отраслью производства. Разнообразием форм отличается характерная харабская керамика. Роспись сосудов в основном воспроизводит растительные орнаменты. Находки пряслиц свидетельствуют о развитии ткачества. Найдено некоторое количество изделий из бронзы, золота и серебра. В отличие от Египта и Месопотамии, для инской цивилизации совсем не характерна монументальная скульптура. Вряд ли она изготавливалась из непрочного материала, скажем, дерева все сохранившиеся изображения небольшого размера наиболее известна статуэтка так называемого правителя жреца найденная в самом крупном здании цитадели Махенджо-Даро. небольшую бронзовую фигурку обнаженной женщины в ожерелье и со множеством браслетов на руках считают танцовщицей типа тех что и много позже жили при индуистских храмах. Каменная и бронзовая скульптура отличается пластичностью, живостью передачи движений. Напротив, многочисленные глиняные фигурки богини-матери в сложном головном уборе выполнены в условной манере и мало отличаются от аналогичных культовых статуэток предшествующего времени. Наиболее примечательными произведениями художественного ремесла являются небольшие каменные печати, в отличие от Месопотамии, не цилиндрические, а прямоугольные. Найдено их уже более двух тысяч. Страница 314. Вероятно, печати иногда носили на теле, так как с обратной стороны бывает выступ с отверстием для шнурка. Предполагается их использование в качестве амулетов, но главным назначением очевидно было указание собственнических прав или должности владельца. Печати, происходящие из одного района, нередко содержат сходные сцены, Связанные, видимо, с местным культом или святилищем. Изображения на печатях часто отражают мифологические сюжеты, такие как борьба героя с тиграми, что вызывает в памяти искусство Месопотамии, женское божество в ветвях дерева, мужское божество в окружении зверей и так далее. Несомненно, изображение животных буйвола, единорога и тому подобное также имеет сакральный смысл. Одна из наиболее распространенных сцен ⁇ Бык перед особого типа кормушкой ⁇ видимо, указывает на ритуальное кормление священного животного. Изображение сопровождается обычно краткой надписью. Знаки, восходящие к рисункам, воспроизводят растения и животных Северной Индии, что является свидетельством местного происхождения письменности. Печати и другие характерные предметы харапской культуры находят порой далеко за пределами долины Инда, в Месопотамии, на Бахрейнских островах, Персидский залив, в Иране и в Туркмении. Это говорит о том, что в период своего расцвета махенджо даро и Хараппа поддерживали широкие внешние связи и входили в систему ранних цивилизаций Древнего Востока. Основная часть предметов индийского происхождения в Месопотамии датируется периодом Шумера-Акадского царства и династии Иссина. То есть последней третью третьего тысячелетия и началом второго тысячелетия до нашей эры. предполагает что ряд географических названий в клинописных текстах этого времени относятся к северо-западной Индии. Некоторые виды сырья, преимущественно для изготовления предметов роскоши, должны были поступать в индские города благодаря торговым операциям по суше или по морю. Широко использовалась посредническая торговля. Не исключена возможность и военных экспедиций, особенно в более отсталые районы, например, Южно-Индийского побережья. Доказательством развития внутренней торговли считают обычно находки каменных гирь, а одно из помещений рассматривают как крытый рынок можно предполагать и систему раздач продуктов с общественных складов. Трудно сказать, в какой мере ремесленное производство было ориентировано на рынок. На основе памятников материальной культуры и искусства могут быть сделаны некоторые выводы о характере религиозных представлений жителей долины Инда. Изображения на печатях свидетельствует о культе деревьев и богине дерева, животных небесных светил. Фигурки богини-матери указывают на земледельческий характер религии. Мужское божество, сидящее в так называемой йогической позе, в окружении четырех зверей, рассматривается как владыка четырех стран света. Есть основания говорить о том, что большое значение придавалось ритуальному омовению. Работа под дешифровке письменности еще не завершена. Она затрудняется полным отсутствием двуязычных надписей биллингов, краткостью и однотипностью текстов почти исключительно на печатях. Судя по общему количеству знаков около 400, письмо должно иметь морфия многослоговой характер. Статистический анализ сочетаний знаков, проведенный недавно советскими учеными, позволяет сделать из заключения о структуре языка. Язык протоиндийских надписей, то есть индской цивилизации, считает близким дравидийским, точнее предполагаемому языку-предку дравидийских языков. Страница 315. Если данный вывод подтвердится, то при дальнейшей интерпретации текстов можно исходить из сравнительной грамматики этих языков, засвидетельствованных приблизительно с начала нашей эры. Дешифровка письменности помогает решать проблему этнического состава населения городов инской цивилизации. Примерно к концу XVIII века до нашей эры харабская культура перестала существовать. Можно утверждать с достаточной уверенностью, что она не погибла в результате внезапной катастрофы. Обширный материал, накопленный к настоящему времени археологами, показывает, как постепенно в течение столетий приходили в упадок некогда цветущие города. Ветшали величественные постройки цитадели, застраивались широкие улицы города, нарушалась его планировка. Все меньше появлялось привозных вещей, искусных ремесленных изделий и печатей. Происходила смена городов, сельскими поселениями и варваризация культуры. В периферийных областях на севере и на полуострове Сураштра, позднее других колонизованных жителями долины Инда, дольше сохранились характерные черты харабской культуры, постепенно сменившиеся позднехарабской и послехарабскими. Выдвигалось множество гипотез для объяснения того, почему перестала существовать индская цивилизация. Упадок городов сопровождался проникновением в долину Инда более отсталых племен с северо-запада. Однако не эти набеги явились причиной гибели харапской культуры. Некоторые области северо-западной Индии к настоящему времени превратились в пустыни и полупустыни. И вполне возможно, что в результате нерационального ведения поливного земледелия и вырубки лесов природные условия района стали менее благоприятными. Огромный разрыв между немногочисленными развитыми центрами и обширной сельской периферии способствовал хрупкости цивилизации Бронзового века. Но подлинные причины гибели харабских городов должны быть прежде всего связаны с их историей, а ее-то мы пока и не знаем. По поводу социального и политического строя инской цивилизации могут быть сделаны лишь самые общие замечания. Наличие цитадели и городской планировки по-видимому, говорит о существовании государственной власти. Находки зернохранилищ и помещений для работников вызывают ассоциации с храмово-государственным хозяйством древней Месопотамии. Уровень развития производства, наличие городов и письменности заставляет думать о социальном неравенстве, что подтверждается различиями в размерах и типах жилых помещений. Возможно, в инской цивилизации, как и в других странах Древнего Востока, сложились прообразы классов. Но при отсутствии письменных источников, мы не можем с уверенностью судить о степени социальной дифференциации формах эксплуатации или организации политической власти. После гибели инской цивилизации история как бы делает шаг назад и на месте опустевших городов возводит свои бедные лачуги племена, которым еще только суждено было вступить в эпоху цивилизации. Однако период расцвета городов долины Инда не прошел бесследно. Прямое влияние Хараппы чувствуется как в неолитических культурах центрального Индостана второго тысячелетия до нашей эры, так и у племен бассейна Ганга. Культурное наследие индской цивилизации сохраняется в религиозных верованиях и культах позднейшего индуизма.